Глава 17. Шантарель. Передвигаться по достаточно узкому тоннелю, слабо освещенному свисающими с потолка заляпанными грязью и пылью лампочками, занятие весьма неприятное. Не знаю, на чьей-то стороне волк, но советую не вмешиваться, когда я буду расправляться с этой тварью. Уклоняясь от очередного источника света, довожу до сведения, совершенно не понимая, как по этому коридору передвигается Алик со своими подданными. «Потому что даже мне становится не по себе, и кажется, что стены давят со всех сторон». Судя по выражению лица, Артур тоже не в восторге от того, что приходится постоянно идти чуть в согнутом положении. Вряд ли, если мы встретимся с оборотнями Алика в этом лишённого места пространстве, получится достойно дать отпор и прибить их. «Извини, но твое дело – освободить Георга и вернуть его в замок. А с лидером этих отступников, увы, придется разбираться мне. Хотя, честно сказать, в мои планы это вовсе не входило». «А что входило?» «Да так, есть одно важное дельце. Нам сюда». Парень толкает стену, и та исчезает в пространстве, открывая проход в какое-то помещение, откуда вырывается насыщенный смрад оборотней. который почти сбивает меня с ног. Конечно, сейчас я тоже не благоухаю, как полевой цветок, но все же вонь мокрой и грязной псины вызывает тошнотворный приступ. Возможно, это усиливает и то, что я чувствую его, лишенного здравого смысла идиота, который возомнил себя не кем и решил, что он когда-либо сможет завоевать мое расположение, тем более такими извращенными методами. Мы входим в помещение, до отказа заполненное оборотнями. Они стоят, создавая некий полукруг, в центре которого на коленях сидит весьма потрепанный Георг. Неожиданно внутри все сжимается при виде такой картины, и я понимаю, что мне больно видеть его таким, избитым, сломленным, преклоненным голову перед врагами. «Привет, малышка!» Хрипло говорит вампир и улыбается. оголяя заляпанные кровью клыки. Его взгляд гуляет по мне, и я прямо ощущаю, как он цепляется, задерживается на каждой моей ране, на каждом синяке и ссадине. «Мы уже заждались вас!» Противно протягивает Алик, выходя из-за спин своих шестерок. «Я знал, что от Альфы, которые водят знакомство с королевской семьёй кровососов, не стоит ничего ждать, кроме предательства». «Ты нарушаешь правила, Алик. Это многим не нравится. И дело здесь не в вампирах. Есть закон, установленный предками. Ты обязан им подчиняться. Даже чистокровные волки отстаивают свое право на лидерство. Они прячутся, как трусливые крысы под землей». Дерзко отвечает, оказывается молодой Альфа, и складывает руки на груди, совершенно не напрягаясь от того, что мы вообще-то окружены. и, скорее всего, нам скоро придёт конец. А ещё я не совсем понимаю, Артур случайно притащил нас в это место или целенаправленно. Я оскаливаю зубы и становлюсь в стойку, чтобы в любой момент отразить нападение. Но численный перевес явно не на нашей стороне, а насчёт Артура вообще не ясно, на чьей он стороне. Я обещал своей глыкастой и невыносимо упертой Лизоньке Что порадую ее зрелищем, поэтому стой в стороне, Артур, и не мешай. Говорит Алек, и я вижу, как вспыхивают от злости глаза Георга. Он сжимает до хруста кулаки, но вряд ли ему удастся сражаться, будучи закованным в цепи. Меня зовут Шантарель, мерзкая вонючая тварь. Не раздумывая, бросаюсь на оборотня, совершенно не думая о том, что будет дальше. Я всегда знала, что умру, сражаясь. поэтому мой конец вполне предсказуем. Но перед смертью я все же доставлю себе удовольствие и нанесу парочку ранений этому уроду. Краем уха слышу, как рычит извинит цепями Георг, вероятно пытаясь вырваться и броситься мне на подмогу, что честно отвлекает, и я пропускаю мощный удар в грудь. Отлетаю в сторону, ударяюсь спиной и сползаю по стене, словно тряпичная кукла, на грани отключки. Небольшого пакета крови, не лучшего качества, маловато, чтобы полностью восстановить мои силы. Но я все равно пытаюсь подняться. Правда, пока безрезультатно. Поворачиваю голову в сторону Георга и вижу, как его лицо плотно прижато к полу огромным грязным ботинком одного из прислужников Алика. Блондин тоже смотрит на меня и даже пытается подмигнуть, что вызывает у меня улыбку. Сумасшедший! Хватит, Алик. В присутствии твоей стаи я бросаю тебе вызов, оспаривая твое право на звание лидера. Можешь отказаться и отправиться в темницу, пока совет старейшин не решит твою судьбу, а можешь умереть прямо здесь и сейчас, приняв условия честного поединка. Громко рявкает Артур, и кажется, что некоторые полукровки слегка сгорбились и втянули свои морды в плечи. «Да как ты смеешь, щенок? Ты здесь никто. Твоя стая далеко, и ты жив лишь потому, что мне нужна от тебя информация насчет местонахождения некого Демида», отвечает парню Алик, и оборотни начинают готовиться к тому, что их вожак отдаст приказ уничтожить наглеца. «Я не знаю, где сейчас Демид, а если бы знал, все равно не сказал бы, поэтому можешь прикончить меня, но учти». что в таком случае ты вряд ли будешь услышанным, а твоя семья продолжит до конца жизни скитаться по канализациям и питаться отбросами, жалкими объедками от трапезы людей и других существ. Продолжает дерзить молодой Альфа, а у меня, наконец, получается подняться на ноги. «Какая нахер семья?» Смеется в ответ Алик. «Моя семья умерла, у меня есть только я, и только мои интересы важны». «Настоящий вожак должен ставить интересы стаи выше своих личных», – упорствует Артур. И я, кажется, начинаю понимать, что именно задумал этот непонятно откуда взявшийся спаситель. «Эти тупые полукровки обязаны служить мне без всяких своих интересов», – басит Алик, уже находясь на грани обращения. «Хватит, мне надоела эта болтовня. Прикончите, парня и уходим». «Скоро здесь будет не продохнуть из-за кровососов». Ожидаемо, оборотни не спешат выполнять приказ, видимо, переваривая сказанные ранее Артуром слова. Снова перевожу взгляд на Георга, которого словно совершенно не напрягает полировать своей симпатичной моськой грязную поверхность деревянного пола. «В чем дело? Вы оглохли?» Недоумевая, возмущается Алик. «Но на наше счастье...» Оборотни приняли для себя правильное решение. Идти за вожаком, которому плевать на благополучие своих бойцов, очень глупо. Даже я, будучи эгоистичным вампиром, понимаю это. «Босс, ты обещал, что мы перестанем скрываться, как только покончим с вампами. Но убийство других оборотней, тем более вожаков, в планы не входило. Я один знаю, что входило и будет входить в наши планы». отвечает Алик и толкает подавшего голос мужчину в грудь. «Не хочешь служить мне? Убирайся! Все убирайтесь, раз слишком тупы, для того, чтобы понять, что на самом деле важно в вашем бесполезном существовании». Оборотень поправляет воротник рубашки, чешет затылок и через пару секунд разворачивается, направляясь к выходу. Его примеру следуют остальные и те, кто удерживал Георга. Блондин бодро подскакивает на ноги, смотрит на меня, но подходить не спешит. Словно ждет от меня первого шага. «Ты заплатишь за это, щенок!» Рычит сквозь зубы Алик и, подняв морду кверху, с глухим воем, трансформируется. В подобном обличии этот гад кажется еще больше. Глаза, жаждущие крови и плоти, и капающие слюни с огромных клыков. «Он твой, Рыжуля!» Усмехается Артур и, сложив руки на груди, спокойно облокачивается о стену плечом. Словно происходящее его не касается. «Что? Ты же просила не мешать!» По глазам Алика понимаю, что он напротив настроен драться именно с Артуром, к которому все же следовало хотя бы обратиться, на всякий случай. Выхожу вперед, оставляя за своей спиной Артура и выставляю перед собой кулаки, готовая снова принять бой. Этот гад должен ответить за все унижения, через которые мне пришлось пройти. Все происходит за долю секунды. Так быстро, что я даже не успеваю среагировать и что-либо сделать. Алик, капая слюной, бросается в нашу с Артуром в сторону. Сзади на него кидается Георг. И, опёршись ногами ему в спину, начинает душить перекинутой через шею цепью от своих наручников. «Хочу, чтоб ты знал, тварь, эта клыкастая упрямая малышка моя. Навсегда!» Шепчет злобно оборотню на ухо, пока тот крутится вокруг своей оси, пытаясь бросить блондина с себя. «Георг!» – вскрикиваю, когда Алику удается извернуться и нанести глубокую рваную рану на руке своей пастью. «Моя кровь будет последняя, что ты ощутишь своей мерзкой пастью, мудак!» Словно не чувствуя укуса, хрипло добавляет вампир и со звериным ревом буквально отрезает голову своему оппоненту, падая вместе с ним на пол. «А ты силён, красавчик!» Веселится Артур и демонстративно хлопает в ладоши, пока я пытаюсь поднять резко обессилевшего мужчину на ноги. «Георг, ты? Как ты?» Спрашиваю, не обращая внимания на то, что мой голос дрожит от волнения. Для вампиров укус оборотня зачастую оказывается смертельным. А я не хочу, чтобы этот самодовольный, наглый блондин умирал. «Малышка, прости, что так долго». Хрипло шепчет и отключается. Слезы брызгают из глаз, и я, утыкаясь носом мужчине в шею, жадно вдыхаю запах его тела. Я так соскучилась, так много должна сказать. «Георг, не смей умирать!» Ты не можешь бросить свой клан. Не можешь бросить меня. Ладно, вы тут продолжайте, а я пойду. Неохота встречаться с другими кровососами. Машет в нашу сторону рукой Артур и исчезает в темноте коридора. Конечно, ему плевать, жив Георг или нет. А мне? Мне не плевать. Зачем ты притащился сюда? Отталкиваю бессознательное тело от себя и поднимаюсь на ноги. Сидел бы в замке, живой и невредимый. Какого хрена надо было геройствовать? Чего ты добился этим, а, Георг? Чего ты, черт возьми, этим добился?» Перестаю контролировать себя и пинаю блондина по ребрам, словно от этого может стать легче. «Что мне теперь делать? Как продолжать жить без твоей наглой ухмылки?» Смотрю на лицо блондина, на его улыбку, и внутри все еще сильнее сжимается от боли. Стоп. Улыбка? Ах ты брехливая скотина. Сама тоже хороша. Ясно же, что Георг жив. Он же не превратился в прах. Не осыпался пеплом. Что скалишься? Поднимайся и пойдем уже отсюда. Складываю руки на груди, все же испытывая радость и облегчение от того, что все вполне нормально закончилось. Я так скучал, Шанти. Ласково протягивает Георг и подскакивает на ноги. словно не потерял большую часть своей крови. «Спасибо, что пришел на помощь. Лерка, она... Начинаю, когда мы, наконец, выбираемся из этого проклятого подземелья, подставляя лица свежему прохладному ветерку. Эта сука ждёт тебя в замке, чтобы получить наказание. Но у нас есть проблема посерьёзнее. Не только, Лерка, многие из твоей семьи предатели». Я постараюсь уговорить Виктора вернуть тебя на прежнюю ступень, но его полукровки должны убрать всех предателей. Опускаюсь на землю, уронив голову на колени. Как я могла быть такой слепой? Не думаю, что я достойна быть главой клана. Слепо следуя своим принципам, я не видела ничего, что творилось у меня под носом. Шантарель, ты удивительная девушка и самый лучший руководитель клана. Георг присаживается рядом, и я доверчиво кладу свою голову ему на плечо, испытывая неимоверное удовольствие находиться рядом. «Почему этот чокнутый назвал тебя Лизой? Вы были знакомы раньше?» «Это долгая история. Ты знаешь, при каких обстоятельствах я познакомилась с Владиславом? Мне вдруг безумно хочется поделиться всем с мужчиной, рассказать самые печальные моменты своей жизни». чтобы он понял, почему я не такая, как все вампирши. «Нет, но я очень хочу это узнать». Все началось с того момента, как врачи поставили мне печальный и подобный смертному приговору диагноз.